Анна, впрочем, не видела бы большой беды в том, чтобы тётя, которая, как она знала, была неизлечимо щедрой, поддавалась добрым порывам и дарила свои вещи, если бы тётя делала эти подарки только богатым. Вероятно, она чувствовала, что богатые люди, поскольку они не нуждались в тётиных подарках, не могут быть заподозрены в симуляции любви к тёте из корыстных расчётов.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 Если только лица, входившие в его состав, не обращались к ней, мадам Франсуаза, показывая этим обращениям, что считают себя ниже её. Когда же она убедилась, что несмотря на её увещания, тётя продолжает поступать по-своему и швыряет деньги, так, по крайней мере, думала Франсуаза, людям недостойным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 оценивала также высоко несчетные и запрятанные богатства Франсуазы. По уходе Явлалии Франсуаза обыкновенно изрекала самые злобные пророчества на ее счет. Она ненавидела Явлалию, но боялась ее и считала себя обязанной, когда Явлалия была у тети, строить ей приветливое лицо. Зато она отводила душу после ухода тетиной фаворитки, Правда никогда не называя её по имени, а только намекая на неё в форме сивильных оракулов или суждений общего характера, вроде изречений экклезиаста, но так выраженных, что их специальное назначение не могло ускользнуть от внимания тёти. Увидев через приподнятый уголок занавески, что Евлалия закрыла за собой входную дверь, Листицы умеют расположить к себе и обобрать человека, но терпение, терпение, Господь накажет их всех, когда придёт срок. Говорила она с косвенным многозначительным взглядом и Ааса, имеющего в виду одну только гофолию, когда он произносит, как дождевой поток промчится счастье злово. Но когда вместе с Евлалией приходил также Кюре И его нескончаемый визит истощал все тётины силы. Франсуаза удалялась из комнаты вслед за Евлалией со словами: "Госпожа Актаф, я оставлю вас. Вам нужно отдохнуть. У вас очень утомлённый вид". И тётя даже не отвечала ей, а только испускала вздох с таким видом, точно это был последний, закрыв глаза совсем как покойница. Но едва только Франсуаза спускалась вниз, как по всему дому раздавались четыре оглушительных звонка, и тётя, выпрямившись на кровати, кричала: Ушла уже Евлалия. Можете себе представить? Я забыла спросить её, успела ли госпожа Гупиль прийти в церковь до возношения даров. Скорее догоните её. Но Франсуаза возвращалась одна. Евлалия была уже далеко. Ужасно досадно, говорила тётя, покачивая головой. Единственная важная вещь, которую мне нужно было узнать от неё,